Глава 80 Западня для Курта и топор в спине Милена, пошатываясь, повернулась к кресту. Шагнула и схватилась за него. Устояла и перевернула его. Курт сразу же влетел, схватил ее за волосы и запрокинул ей голову. Приблизил свое лицо с горящими глазами, светящимися венами под кожей и зло зашипел. «Ты еще будешь мне условия ставить?» «Ты же обещал!» Он оттолкнул ее голову и отпустил, а огненным прошипел. «Стойте здесь! Охраняйте крест, чтобы она опять его не перевернула! Я с ними сам!» Перебросил в руках топор и быстро пошел к столу. Проходя мимо лестничного проема, он заметил движение и резко повернул голову и встретился с черными глазами Джона и яростным блеском в них. Он ринулся. Курт резко отпрыгнул и занес топор. Джон выскочил из узкого лестничного проема с мечами поднятыми вверх, готовыми породить смертельный вихрь. Курт натуженно резко выдохнул и метнул топор в ноги Джона, но он высоко подпрыгнул, и топор со звоном, ударившись об стену, с лязгом упал и завертелся на каменном полу. А мечи Джуна, и Курт еще отскочил назад. А вдруг пьяный индейец выскочила из-за стола и с саблями и ринулся к огненному креста. Курт успел присесть, и над его головой просвистел меч. Он увернулся и отскочил дальше. Милена видела, что Курт сейчас может сбежать. Он потянулся и выхватил малый топор из-за пояса. Она стояла у него за спиной, резко дернула подол, Одновременно подняв ногу, выхватила свой нож. Курт метнул малый топор. Джун вихрем мечей со звоном отбил и его и ринулся на Курта. Он резко развернулся и столкнулся с Миленой. На мгновение он увидел ее зеленые глаза, глаза с ухмылкой смерти. И лед пронзил его живот. Глянул вниз и увидел большой нож у него в животе, который держала Милена. Он глянул ей в глаза и увидел торжество. Курт зарычал и протянул руку к ее горлу, но сквозь нее сверкнула молния меча, и она отлетела, брызгая искрами раскаленного металла. Лед в животе Курта вспыхнул адским пламенем. Курт взвыл зверем, а в глазах его вспыхнуло пламя. Второй, уже горящей рукой, он схватил Милену за горло и сжал. Она пыталась кричать и вырывалась, но ее ударили в спину, и лед топора ворвался в нее. Она опустила нож и упала на колени. За ней Курт увидел страшный оскал огненного демона. Он в ужасе закрылся рукой. Раздался жуткий и пронзительный орлиный крик демона, горящие глаза, и он вонзил в него раскаленные когтя. Курт взревел и, раздирая его сжал их, когтями схватил его руку, хлопнул крыльями, и оторвал его от пола, нырнул в дверной проем и взмыл в черное небо, а когти демона раздирали его горящую плоть. Курт визжал и рычал раздираемым зверем, высоко взлетели в черную тучу, и вдруг ухнули к земле. Его огонь разгорался от ветра. Харчевни внизу быстро летел им навстречу. Удар! Искры! И раздирая его горящую плоть о корне, Землю и камни, демон тащил его сквозь толщу земли. Глубже, глубже, глубже, и вот она, клокочущая лава преисподней. «Мама!» В ней, выронив созвонным сабле, бросилась Даша. Она упала на колени и подхватила ее. «Холодно!» — прошептала Милена. И сдрогнувшим взглядом стала заваливаться на бок. Даша села и выставила ногу, на которую легло топорище, торчащего в ее спине малого топора, который метнул огненный у креста. Их отрубленные руки и головы уже подхватили огненные демоны и унесли в преисподнюю. А Белый, еще не отойдя от горячки боя, стоял и трясся от возбуждения, оглядываясь вокруг бешеным взглядом. Он шагнул, взялся за крест и перевернул его. Повернувшись обратно, прошел и закрыл тяжелую дверь, и задвинул засов. Даша рыдала так в первый раз в жизни. Ее и милену сев на пол, обнял держал Джун, растерявшийся и не знающий, что делать. «Даша, у меня нет времени. Даша, молчи и слушай меня. Знаешь, я даже рада, что умираю. Так и не надо себя убивать. Я бы все равно после вашего отъезда выпила бы свое зелье, чтобы не достаться огненным. А это самоубийство. Она застонала. «Джун, я знаю и вижу, как ты ее любишь. Мою Дашу. И она тебя любит с самого детства. И я так счастлива, что вы нашли друг друга. Я благословляю вас. Только мне грустно, что у меня не было такой любви из-за этой всепожирающей, яростной ненависти и мести. Я только жалею, что не увижу ваших детей». Она слабо улыбнулась. «Но я твердо знаю» что они будут самыми красивыми в мире. Не зря же мы столько веков рождали, красавец. Джун, возвращайтесь только к новой дороге. Я же обещал тебе, Милена. Хорошо. Даша, погреби меня под нашим законам. Я сразу же хочу на небеса, к нашим предкам. Так темно, тучи. Там в сарае, есть сухие доски и льняное масло. Даша. И все-таки я убила этого рыжего Курта. Это из-за него всех сожгли и прокляли. Огненные сейчас растеряны без Курта, поэтому быстрее уезжайте. Дождитесь солнца и уезжайте. Ее глаза остановились и застыли. И она больше не дышала. «Мама!» Даша уткнулась ей в грудь, и ее плечи сотрясали рыдание.